Несомненно, дохристианского происхождения. Искаженные их фрагменты, адаптированные к христианским понятиям, сохранились в русской устной традиции. Записи фрагментов в устных обрядах смотрите. Варенцов, сборник русских духовных стихов, 1860 год. И Бессонов, калики, перехожие, 1860 год. Хотя хлысты пользовались термином «книга голубиная», они, очевидно, понимали под ним не написанную книгу, а устные традиции откровений Святого Духа. Конибер ищет параллель хлыстовским принципам в форме раннего христианства, которую в широком смысле называют «адоптианской ересью». По адоптианской христологии Святой Дух сошел с небес, приняв облик голубя, чтобы овладеть человеком, рожденным от людей, Иисусом Назарецким. Воплощение Бога в Иисусе было таким образом Его существование наполненным Святым Духом. Благодать пророчества и избрание Господня не закончилось с Иисусом, но лишь вошла в Него на новом витке жизни. Точно так же хлысты полагают, что тело Христа после Его смерти лежит в могиле, как тело любого другого человека. Воскресение на самом деле означает, что через Святого Духа, составлявшего Его, Иисуса, Христос завещан им, преемником, достойным того. Данила Филиппов, как говорят, изрек своим последователям 12 заповедей. Дошедшая до нас запись этих заповедей сделана, по всей видимости, в XVIII веке, и мы не знаем, вся ли она подлинна. Русский текст «12 заповедей» Данила Филиппова в книге Мельников-Печерский, том 6, страница 271-272. Мельников извлек свою информацию о Даниле Филиппове и его двенадцати заповедях из отчетов официальных следствий о хлыстовских кораблях в Москве в 1845-46 годах. Вот первая заповедь, приписываемая Даниле. «Я, Бог, предсказанный пророками, сошел на землю во второй раз» чтобы спасти души человеческие. Нет другого Бога, кроме меня. Среди других правил праведной жизни следующее. Не пейте хмельного, не совершайте плотских грехов, не вступайте в брак, те, кто в браке, живите со своей женой, как с сестрой. Пусть неженатые не женятся, женатые расстанутся. Не произносите лживых слов». Не ходите на свадьбы, крестины или хмельные застолья. Не крадите. Посещайте один другого. Предлагайте хлеб и соль. Тем, кто придет к вам, любите, соблюдайте мои заповеди, молитесь Богу. Верьте в Святого Духа. Храните эти правила в тайне. Не открывайте их даже отцу и матери, даже если люди будут бичевать вас или пошлют на костер, «Снесите это». Хлыстовский Христос, или по их вере Святой Дух, в таком Христе, избирал себе Богородицу, по-гречески Теотокос, и двенадцать апостолов. Вместе эта группа составляла направляющую духовную основу секты, хотя каждая община, называемая «корабль», имела своего пророка иногда тоже именуемого Христом. Цель их религиозных собраний состояла в достижении духовного единения со Святым Духом при помощи сдерживания дыхания и экстатических танцев. Это называлось «радение», то есть ревностный труд для призыва Святого Духа. К моменту, когда они достигали состояния экстаза, Некоторые из них начинали произносить то, что они назвали пророчествами, отдельные фразы или слова, непонятные окружающим. Считалось, что языком этих людей говорит Святой Дух. В конце родения...